Олдоро обратился к нему. Где я могу найти отца Николаса? Где тебе искать отца Николаса? Это интересный вопрос, ухмыльнулся солдат, подышав на кость. Но на него трудно ответить. Он сегодня занят, как кошка на горячей крыше, и поймать его трудно, как ветер. Но стоит только упомянуть о чёрке, и он тут как тут. Из конюшни вышел молодой священник В руках у него был лист пергамента, и он горячо говорил кому-то, кто шел следом. «Надо постараться, Флендерс, и найти место. Сейчас еще одна группа людей пересекает подъемный мост, и тебе придется поставить в конюшне двух коней, трех небольших лошадок и мула священника». Увидев Уолтера, отец Никола сразу подошел к нему. У священника было приятное лицо с прямым носом и живыми карими глазами, которые всё ещё сверкали после спора. "Ещё один гость", сказал он. "Сын мой, кто ты такой?" "Я Олтор из Герни. Саймон Батри сказал, чтобы я нашёл вас". Священник с интересом стал вглядываться в лицо Олтора, потом улыбнулся и коснулся его руки. У вас есть полное право находиться здесь. Вижу, что вас не слишком ласково приветствовали в замке. Я должен исправить положение. Отец Николас нахмурился. Если я принял священные обеты, то это не значит, что я могу творить чудеса. Неужели мне придется узнавать все о прибывших и пытаться их успокоить? Мне передали список, в котором не записано больше половины гостей, а теперь выясняется, что запасов подготовлено слишком мало. Где мне вас устроить на ночь, сын мой? В данный момент я не могу вам этого сказать. Может, мне удастся найти местечко, чтобы поставить лишнюю койку в одной из укреплённых башен. Что бы вы для меня ни сделали, я всем буду доволен. Мне только обязательно нужно попрощаться с отцом. В кори глозах отразилось понимание. Конечно, сын мой, я сейчас провожу вас в часовню. Олтор пошёл с ним к двери главной башни замка. Через узкие щели в стенах внутрь почти не попадали солнечные лучи. Когда у Олтора привыкли глаза к полумраку, он понял, что они стояли в большом помещении. Арочную крышу поддерживали круглые колонны, как в крипте подземной часовни. Обычно это помещение использовалось под караулню. Вдоль стен располагались каменные скамьи, на них валялись кольчуги и стальные шлемы. Повсюду лежало и висело различное оружие. В центре стояли козлы, на которых тоже громоздились горы оружия. Пики и копья висели на крюках, вбитых в побелённые стены. На стенах также висели мишени, чтобы метать в них дротики. От колонны до колонны были натянуты веревки, и на них болтались вымпелы. Повсюду были нацарапаны грубые, неприличные рисунки. В помещении находился молодой человек, обнаженный до пояса. Он протирал стальной ремень и тонким тенарком фальшиво напивал. Веселая мод была разгульной девицей. Олтер не понял, почему святой отец остановился возле юноши, И посмотрел назад, как бы приглашая Уолтера тоже обратить на него внимание. Всё объяснилось, когда солдат поднял голову. Это был тот самый парень, который сидел рядом с ним в церкви в Синкастере.